Глава третья. Драка в тронном зале. На следующее утро принцесса чинно гуляла в саду. Вообще-то она не собиралась чинно гулять, а хотела рисовать красками. Ногов мистерина выпихнула ее в сад со словами «Подышите свежим воздухом и не путайтесь под ногами». Она была с утра нервная. Все во дворце были с утра нервные, потому что планировалось важное заседание про принцессину свадьбу. И сейчас это заседание уже началось. Но принцессу, конечно, туда не позвали. — А зря, — думала принцесса, — это же меня собираются замуж выдавать, а не папу и не первого министра. Значит, я в этом вопросе лучше всех разбираюсь. И она еще чинно погуляла немножко, дошла до забора и увидела вчерашнего мальчишку ты что, так и торчишь тут со вчерашнего дня?» — фыркнула она. «Может, ты прилип?» «Сама прилипла», — сказал мальчишка. «Ты же вчера меня в тронном зале видела, когда наш главный посол велел, чтобы тебя за меня замуж отдали. А сейчас меня выгнали подышать свежим воздухом. Можно подумать, я до этого прокислым дышал». «Да», — изумилась принцесса и вгляделась внимательнее. Тут то мне показалось, что я тебя где-то видела». «Так ты этот... Э, Себастьян Алексей?» «Себастьян Ансельм», — поправил мальчик. «Можно, Сева. Только я не хочу жениться. Я хочу стать героем и побеждать драконов». «Это правильно», — кивнула принцесса. «Мою маму дракон утащил». Вообще-то, во дворце по-разному болтали об исчезновении королевы, но принцесса предпочитала версию о драконе. «А у меня папа был летчик». Он погиб при испытаниях, когда я еще не родился, — сказал Сева. И мама вышла замуж за короля. Только это страшная тайна, потому что считается, что я настоящий сын короля. Ты не болтливая? Нет-нет, — заверила принцесса. Я умею хранить тайны. Только мне надо знать, что это тайна. И тогда я ее не выдам. А если буду думать, что пустяк, то, конечно, проболтаюсь. Это государственная тайна подтвердил мальчик. Моя и мамина. Жалко, что нельзя узнать, о чем там совещаются. Ну, как решат срочно нас поженить, а я еще на драконов не охотился. Можно и жена тому охотиться, пожалуй, плечами принцесса. Дракону-охотника свидетельство о браке не спрашивает. Но ты прав, я тоже не хочу за тебя замуж. А эти взрослые... Почему не хочешь? Неожиданно обиделся Сева. — Потому что ты меня ниже, — честно сказала принцесса, — вон мелкий какой. — Давай проберемся в тронный зал и послушаем, что они там болтают. Если что, успеем заявить протест. — Там стража, — вздохнул Сева. — Я хотел в замочную скважину посмотреть, а они прогнали. — Кстати, а как тебя покороче называть? — Элеонора Гвинеда очень длинно. Гвиня? — Сам ты Гвиня-Дубиня, — сморщилась принцесса называй принцесса Элька. Скромный, со вкусом. А насчет замочной скважины? Я знаю тайный подземный ход. Он начинается в курятнике, а выходит прямо под королевским троном. Это для удобства шпионов было проделано в древние времена. Эй, погоди, я первая в курятник полезу, у меня там петух знакомый. Подземный ход действительно кончался под троном. Было очень тесно, но ребята кое-как разместились. Слышно было великолепно, а вот видно не очень. Королевские ноги в здоровенных башмаках закрывали половину обзора. «Жаль, что начало пропустили», — прошептал Сева. «Ничего не жаль», — возразила Элька. «Сначала они всегда вежливо докладывают и очень длинно. А теперь уже разговорились и скоро ругаться начнут. Это куда интереснее». И действительно первый министр уже почти кричал. — Наша принцесса — наследница всего государства. Она достойна лучшего жениха, чем третий сын, <рис> неизвестно кого. — Зато наш принц здоров, как бык! — проорал в ответ главный посол. — А у вашей принцессы проблемы с нервной системой. — Эй, с какой системой у тебя проблемы? — переспросил Сева. — Я не расслышал. Принцесса честно прислушалась к своим внутренним ощущениям и сказала. — Вроде нет проблем. Все системы функционируют нормально. В тронном зале тем временем накалялись страсти. «У нее неустойчивая психика!» — кричал франспанский посол. «Чего это он ругается?» — обиделась Элька. «Психикой меня назвал. Неустойчивой». «А психика это кто?» — спросил Сева. «Это псих женского рода», — объяснила образованная принцесса. «Ты псих». Я психика. Только оба мы нормальные, а устойчивые это потому, что я спотыкаюсь в тронном зале. Они сами виноваты, не давали мне очки носить на приемах. Вот я и спотыкалась сослепу. «Моя дочь абсолютно здорова!» — взревел король и швырнул чем-то в посла. Тот охнул, видимо, король попал, и возразил. «У нее мания преследования, ей всюду мерещатся враги». — Слушай, это я виноват, — шепотом встревожился Сева. — Я ему сказал, что ты вчера на заборе врагов видела, а он какие-то дурацкие выводы сделал. Ты извини, я не думал, что так выйдет. — Да ладно, все нормально, — махнула рукой Элька. Вернее, махнула бы, если бы под троном не было так тесно. Смотри, они уже драться начали. В тронном зале действительно становилось весело. Все орали нехорошие вещи про принца и принцессу и швырялись, чем попало. Король от волнения горцевал на своем троне и так разошелся, что дрыгнул ногой и попал, сидящий под троном принцессе прямо в глаз. Очки вовремя подпрыгнули и не разбились. Ой! Завопила принцесса и схватилась за ушибленное место. Сева от неожиданности подскочил так, что боднул головой трон, и короля снеслось сиденье, как при землетрясении. «Слушай, бежим отсюда!» — взволнованно зашептал принц. «Твой отец, конечно, великий король, но как в пылу дискуссии начнет брыкаться? Ой-ой-ой!» Ребята выбрались из подземного хода и, спотыкаясь о куриц, бросились в сад. «У тебя глаз весь заплыл», — с уважением сказал Сева. «Ерунда!» — поморщилась Элька. «Надо медный пятак приложить. У тебя есть взаймы до завтра?» «Нету», — огорчился Сева. «У нас в стране деньги только бумажные. Бумажный пятак не поможет?» «Не знаю», — пожала плечами Элька. «Давай попробуем». Сева вытащил из кармана смятую бумажку. Элька приложила ее к глазу. «Вроде легче», — неуверенно сказала она. «Знаешь...» «Я пойду домой, а то ваши послы с заседания выйдут, увидят меня с синяком и опять что-нибудь наплетут». «Если выйдут», — мрачно сказал Сева, — «если из них кто-то жив остался, а то, похоже, твой отец их всех там размазал по стенке, чтоб на тебя не врали». За меня так король никогда не заступался. «Ладно, вечером выходи, обсудим ситуацию». — сказала принцесса и побежала в свою комнату. Она уже почти успела, но перед самой дверью наткнулась на короля. Он был после драки в очень веселом настроении. «Ух, какой фингал!» — восхитился король. «Откуда?» «Сама не знаю», — глядя честными глазами, сказала принцесса. «На той неделе был, и сегодня тоже. Наверное, это у меня что-то хроническое». Король фыркнул, а Элька перешла в наступление — «Папа, а почему у тебя зубец на короне погнулся?» «Потому что я ее в одного дурака засандалил», — объяснил король. «А дурак твердый попался». «Да, дураки обычно твердые», — кивнула принцесса. Король ухмыльнулся и ласково похлопал дочку по плечу. «Ты у меня хорошая девочка», — сказал он Эльке. «Мы тебе такого принца подберем, самого лучшего». На белом коне с золотой гривой. «У кого грива? У принца или у коня?» — уточнила принцесса. «У обоих», — сказал король.